Глава первая. Я никогда не знала, что такое детство. Смех, игры, теплые мамины руки, ощущение безопасности. Это было не про меня. В нашем доме женщины никто. Я поняла это слишком рано. Я не могла смеяться громко, потому что девочка должна быть скромной, не могла задавать лишние вопросы, потому что женщине незачем думать, не могла капризничать, потому что она обязана терпеть. Все, что мне было дозволено — молчать, опускать голову и слушаться мужчин. Я не была хозяйкой своей жизни, я была ее заложницей. Я родилась через 10 лет после последнего сына, младшая, единственная дочь среди четырех братьев. Я видела, как в других семьях младших девочек балуют, как отцы носят их на руках, как матери любят, оберегают, утирают слезы, когда они плачут, но это было не про меня. Я не была любимой, я не была желанной, я не была обязанностью, нежданной обузой, которую надо было воспитать правильно, а значит, сломать. С детства меня учили, что я не имею права выбирать. Я не могла дружить с кем хочу, не могла выходить во двор и бегать, как другие дети. Если мальчикам позволялось носиться по улицам, задирать друг друга, кричать и драться, то мне нет. Девочка должна сидеть дома. Девочка должна быть тихой. Девочка должна быть покорной. Я слышала это каждый день. Но самое главное, я не имела права спорить с братьями. Они были моим миром и моей тюрьмой. Мне было шесть, когда старший брат впервые ударил меня. Это случилось за ужином. На столе стояли тарелки со остывшей едой. Мальчики ели горячее. А мне поставили холодное, как будто это нормально. Я не поняла, почему так, и спросила. «Почему у меня холодное? Я тоже хочу горячее». Брат посмотрел на меня, словно я сказала что-то невообразимое, и ударил. «Ты будешь есть то, что тебе дали». Я прижала ладошку к щеке. От удара она горела, а на глаза навернулись слезы но я не заплакала. Я знала, если заплачу, он разозлится еще сильнее. Братья смеялись. «Смотри, какая гордая! Думает, что имеет право что-то требовать!» Я молчала, сжимая зубы. Отец даже не посмотрел в мою сторону, а мать опустила голову. Но самое страшное произошло спустя минуту. Отец отложил ложку, медленно вытер руки о край скатерти и вдруг заговорил. Его голос был ровным, холодным, без эмоций. «Если будешь перечить братьям...» Они сделают из тебя ту, которую никто не возьмет замуж. У меня внутри все сжалось. Я не до конца понимала, что это значит, но чувствовала ничего хорошего. «Ты слышишь меня?» — он поднял на меня взгляд. Я кивнула. «Скажи вслух». Мои губы дрожали, но я заставила себя выдавить. «Да, отец». «Вот и хорошо». Он снова взял ложку и продолжил есть, как будто ничего не случилось. Я сидела, глотая ком в горле, но не проронила ни звука. Я ждала, что ночью мать придет ко мне, что войдет в комнату, обнимет, погладит по голове, что шепнет, что все хорошо, что они просто не понимают, что маленькая девочка не заслужила удара. Я ждала всю ночь, но она не пришла. Тогда я впервые поняла, что здесь всем на меня наплевать, что никто не утрёк мне слёзы, никто не скажет, что меня любит. Я была сама по себе, и мне придется самой учиться выживать. Восемь лет я впервые испытала настоящий страх. До этого мне было больно, обидно, горько, но не страшно. Я еще не понимала, что может быть хуже удара, хуже холодного равнодушия матери, хуже равнодушного взгляда отца. Но в тот день я поняла. Это началось с пустяка. Я мыла посуду, как делала каждый вечер, пока мои братья сидели в комнате и болтали. Руки были мокрые, губы сжаты. Я торопилась, потому что знала, если задержусь хоть на минуту, брат разозлится. Он уже звал меня, но я не могла бросить посуду, если не домою. Потом меня же и накажут за это. Я пыталась сделать все быстро, но пальцы скользили по мокрым тарелкам, и страх только мешал. «Сколько тебя ждать!» — раздраженно бросил он, не поднимаясь с дивана. Я сглотнула, бросила полотенце и повернулась к нему. «Я... я только закончила!» «Принеси мне воды!» Я хмуро посмотрела на него. Он сидел, раскинувшись на диване, держа в руках телефон и даже не смотрел на меня. Просто кинул приказ, как будто я не человек, а мебель. Я посмотрела на него и впервые в жизни сказала. «Возьми сам!» Тишина разрезала комнату, как острый нож по натянутой ткани. Братья замерли, секунды две. Я сразу поняла, что совершила ошибку. Его глаза медленно оторвались от экрана, и он посмотрел на меня другим взглядом, не просто злым, опасным. «Что ты сказала?» Я почувствовала, как внутри все сжалось, Я не должна была так говорить. Я должна была молчать и подчиняться. Я знала это. Но в тот момент что-то во мне взбунтовалось. Что-то маленькое, глупое, но слишком упрямое. Я сказала, возьми сам. В следующий миг он уже был рядом. Рука вцепилась в мои волосы. Рывок. Я вскрикнула. Боль резанула по коже, и я упала на колени прямо на каменный пол. Слезы сами навернулись на глаза, но я не позволила им пролиться. «Ты решила, что у тебя есть голос?» Он дернул снова, заставляя меня поднять голову. «Ты всего лишь девка, ты никто!» Я задрожала. Я хотела закричать, но не посмела. Я не могла ответить, не могла сказать, что мне больно, потому что это разозлит его еще сильнее. Он не хотел слышать оправданий. Он хотел слышать только послушание. «Ты не имеешь права мне перечить!» Я только кивнула, хотя внутри все кричало, но ему было мало. Рывок, и меня швыряет в сторону. Я ударяюсь спиной о стену, воздух резко вырывается из легких, грудь сдавила от ужаса. Я не понимала, за что. За то, что отказалась принести стакан воды, за то, что осмелилась сказать «нет». Я только начала понимать, что в этом доме женщина не имеет права голоса. Но этого было недостаточно. Я должна была не просто понимать. Я должна была запомнить это навсегда. Он медленно подошел ко мне и присел рядом. Я чувствовала его дыхание, слышала его злую усмешку. «Хочешь, я тебе кое-что объясню?» Я сжалась, стараясь стать как можно меньше. «Ты девка — девка!» Я смотрела в пол. «А знаешь, кто такие девки?» Я не ответила. «Это те, кого можно ударить, если они забывают свое место». Я покачала головой, словно это могло отменить его слова. «И знаешь, что будет, если ты забудешь это снова?» Он наклонился ближе, и я почувствовала, как меня охватывает ужас. «Я сделаю так, что ты никогда больше не сможешь перечить. Я всхлипнула, но быстро зажала рот руками. Я знала, что плакать нельзя, потому что это его только разозлит, потому что он получит удовольствие, зная, что я боюсь. Все поняла?» Я кивнула, не поднимая глаз. «Скажи!» Я задохнулась. «Поняла!» Он довольно хмыкнул. «Вот и хорошо!» Когда он ушел, я осталась лежать на полу. Мне было восемь, и я уже знала, что этот дом никогда не будет мне домом. Я никогда не буду здесь в безопасности, меня не спасут, меня не защитят, и если я хоть раз забуду об этом, то мне напомнят. Жестоко, больно, так, чтобы я больше никогда не смела спорить. Мне было десять, когда отец впервые избил мать. Не просто накричал, не просто толкнул, он бил ее, бил так, что у меня до сих пор перед глазами стоит этот ужас. Я сидела в углу кухни, играя с куклой, маленькой, пластмассовой, с запутавшимися волосами, других у меня не было. Эту я нашла пару месяцев назад в мусоре за домом. Братья смеялись, говорили, что игрушки для дураков, но я все равно брала ее с собой, когда могла. Сегодня можно. Сегодня я ждала, пока отец и братья поедят, потому что мы с мамой ели после них. Так было всегда. Мы ждали, даже если были гладные, даже если ужин остывал и уже был невкусным. Они должны были насытиться первыми. Я сидела тихо, шевеля губами, будто разговаривая с куклой. Старалась не шуметь, не привлекать внимания, но когда раздался звук удара, я все равно вздрогнула. Отец сплюнул чай на пол. Я увидела темное пятно на ковре. Мама стояла рядом с чайником. Руки сжаты в кулаки, пальцы дрожали. Она поняла, что случилось. Я нет. еще нет. «Что это за дрянь?» Голос отца был спокойным. Я уже знала, что это самое страшное, когда он не кричит, а говорит тихо. Мама замерла. «Чай?» Ты считаешь меня идиотом? Она взялась за край стола, словно это могло ее спасти, но это было бесполезно. Она уже была виновата. Я, я, наверное, перепутала с сахар с солью. Секунду все было тихо. Я почувствовала напряжение, как будто в воздухе застыло что-то страшное. Братья переглянулись. Один хмыкнул, другой скрыл улыбку за ладонью, а отец молниеносно поднялся. Я даже не успела моргнуть. Глухой удар разорвал тишину. Мама отшатнулась назад. «Ты тупая?» Она схватилась за край стола, чтобы удержаться на ногах. «Простите, я... я сейчас сделаю новый...» Отец снова ударил. Я замерла. Мама пошатнулась. Я видела, как она падает. Упала она на колени, выронив из рук полотенца. «Ты хочешь, чтобы я пил грязь, а не чай?» Я смотрела, не дыша. Я сжала куклу в ладонях так сильно, что ноги впились в пластик. Я боялась пошевелиться. Но еще больше боялась, что мама заплачет. Потому что если она заплачет, он ударит сильнее. Я не помню, как оказалась под столом, но сидела там, сжавшись в комок. Сердце билось в ушах, дыхание сбивалось от страха. Я не могла даже вздохнуть. В доме никто не вмешался. Братья не отвели глаз. Один из них спокойно жевал хлеб, другой перелистывал телефон, не отрываясь от экрана. Будто это были не побои, а обычный семейный вечер. Мама не кричала. Она только закрыла голову руками. Она уже знала, что это бесполезно. Она не пыталась защититься. Просто ждала, когда он устанет. Я смотрела на нее и впервые поняла, что женщинам здесь не помогают. Отец вышел из комнаты, словно ничего не случилось. Вернулся через минуту, взял кусок хлеба, сел за стол, посмотрел на мать, которая все еще лежала у его ног. «Сделай новый чай». Мы не ели в тот вечер. Когда они встали из-за стола, ничего не осталось. Ни крошки хлеба, ни глотка чая, только грязные тарелки, небрежно оставленные на скатерти, и запах еды, который был хуже, чем голод. Я не спросила у мамы, хочет ли она есть. Я и так знала ответ. Она сидела на полу, не двигаясь. Ее руки дрожали, лицо было бледным, на щеке расползался след от удара. Я видела, что она слишком слаба, чтобы подняться. И не только из-за боли. Ее сломали не этим вечером, не этим ударом, гораздо раньше. Я просто села рядом, поджала ноги к груди, прислонилась плечом к ее плечу. Она не посмотрела на меня, просто глухо выдохнула. В комнате было тихо, они ушли, оставив нас в темноте. Только тихий стук часов и гул за окном. Я слышала, как мать медленно дышит, пытаясь пересилить боль. И я поняла, она не плачет, не потому что не хочет, потому что не может. Я накрыла ее ладонь своей, она не одернула руку, но и не сжала в ответ. Я хотела сказать ей, что все будет хорошо, но не смогла, потому что знала, не будет. Я не помню, как закончился этот день, но помню, что не спала той ночью. Я лежала, уткнувшись в подушку, и думала только об одном. Если однажды на ее месте окажусь я, никто даже не встанет из-за стола. В 12 лет я случайно подслушала разговор братьев. Я не собиралась подслушивать, просто шла по коридору, несла кувшин с водой, когда услышала свое имя. Остановилась, замерла за дверью и услышала то, что никогда не должна была услышать. «Скоро можно будет отдать ее замуж. Главное, чтобы не позорила семью». Я почувствовала, как похолодели пальцы. Кувшин дрогнул в руках, я сжала его крепче, боясь, что уроню и выдам себя. Они говорили обо мне. Но как о вещи!» как о чем то что можно передать из рук в руки, как будто я не человек, как будто у меня нет ни чувств, ни мнения. Я хотела сказать, что я здесь, что я живая, что я слышу их, но не смогла. Просто стояла в тени и слушала дальше. Надо подыскать ей хорошего жениха. Кто захочет такую, упрямая? Вот именно, надо найти того, кто умеет ставить баб на место. Отец решит, он знает, кому ее отдать. Они говорили спокойно, Как будто обсуждали покупку скота. Как будто решали, кто купит старую корову или выберет лучшего барана. Только на этот раз я была этим бараном. Мне стало по-настоящему страшно. До этого я еще надеялась, что у меня будет будущее. Что я сама выберу, кем быть, что делать, кого любить. Но в этом доме за меня уже все решили. Может, подождем? Ей только двенадцать. Ты дурак! Какой подождем? Пусть привыкает к мысли. Ты думаешь, ей есть куда деваться? «А если сбежит?» Я почувствовала, как перехватило дыхание. «Если сбежит?» Они даже это обсуждали, даже это предусмотрели. Они знали, что я могу захотеть уйти, но не боялись, потому что были уверены, мне некуда идти. Один из братьев глухо рассмеялся. «Сбежит? И куда? Ее найдут через день. И тогда уже мы будем решать, что с ней делать». В голосе было что-то ледяное, что-то, от чего мне стало дурно. Я не помню, как оказалась в своей комнате, не помню, как прошел остаток дня, только то, что сердце колотилось так громко, что казалось его слышно во всем доме. В ту ночь я не спала, лежала в комнате, смотрела в потолок и впервые в жизни почувствовала, что я в клетке, что вокруг стены, что мне никогда не выбраться из этого заточения. В 15 лет я в последний раз сказала «нет». За это меня заперли в комнате на три дня, без воды, без еды, без надежды. К тому времени мама уже не было — Она умерла, когда мне было 13. Я помню тот день, но не её похороны. Меня не пустили. Девкам незачем смотреть на смерть. Я не плакала. Не потому что не хотела, потому что не могла. Я просто стояла у окна, смотрела на улицу и ждала, когда она вернется, Но она не вернулась. После ее смерти многое изменилось. До этого меня хотели выдать замуж, и я случайно подслушала разговор братьев. Они решали мою судьбу, но теперь разговоры прекратились потому что им был нужен кто-то, кто будет убирать, готовить, стирать. Мать больше не могла этого делать. Значит, теперь это моя обязанность. Я вставала раньше всех, топила печь, разводила тесто для лепешек, подавала им воду, пока они ели, стирала одежду, чистила ковры, а ночью, когда все было сделано, просто падала на жесткий матрас, чувствуя, как тело ломит от усталости. И так каждый день. Но я терпела до того дня, до того, как в последний раз сказала «нет». «Почисти мои сапоги!» Я услышала голос брата и вздрогнула. Он сидел у стены, вытянув ноги, и даже не смотрел на меня, просто кинул приказ, как всегда. Я стояла у печи, а руки были в муке. Повернулась к нему. «Сам не можешь? Я занята!» Тишина. Тяжелая, глухая. Я поняла, что совершила ужасную ошибку. Он медленно повернул голову. «Что ты сказала?» Я сжала зубы, но не стала забирать слова обратно. «Свои сапоги можешь почистить сам». Следующее, что я почувствовала, — резкий рывок. Он подскочил с места и схватил меня за волосы. Я вскрикнула, он дернул сильнее и упал на колени. «Ты что, совсем страх потеряла?» Его голос был глухим, полным злости. Я пыталась подняться, но он не дал мне этого сделать. «Ты теперь думаешь, что хозяйка в этом доме?» Я не ответила, просто сжала пальцы в кулаки, чувствуя, как внутри все горит от унижения. «Запомни раз и навсегда, ты никто!» Он отпустил волосы и толкнул меня в пол. Я ударилась локтем, но не закричала. Я не дала ему этого удовольствия. Но когда я встала, когда подняла глаза, мне хватило одного взгляда, чтобы понять, это еще не конец. Меня заперли в комнате. Без воды, без еды, без света, без возможности выйти, заговорить, попросить. Я не знала, сколько прошло времени. Один день, два, три... В какой-то момент мне стало все равно. Я лежала на полу. Сухие губы, жжение в желудке, темнота давила, голова гудела. Я не помнила, когда в последний раз двигалась, когда в последний раз открывала глаза. Тело не слушалось, сознание плыло. А потом дверь открылась, резко. В комнату хлынул свет, ослепляя. Я не смогла пошевелиться. Я просто лежала, не понимая, что происходит. Еще не сдохла?» Я услышала голос брата. Он сказал это со смехом, как будто все это было шуткой, как будто это не было пыткой. «Поднимайся!» Я не могла, тело не двигалось. Он наклонился схватил меня за руку, рывком дернул вверх. Я вскрикнула, но он не обратил внимания. «Хватит валяться! Ты опять нужна в доме!» Я поняла. Это не было наказанием. Они просто поставили меня на место, напомнили, кому я принадлежу. В тот день я осознала правду. Я больше не принадлежу себе и никогда не буду. Я их бесправная рабыня. Родилась такой. Такой и умру.